Глава четвертая. Нам нужно поговорить и другие слова, которые заставляют мужчин бежать. Нам нужно поговорить. Для мужчины нет более угрожающих слов, чем эти три слова, особенно когда он слышит их от женщины. Для нас эти три слова могут означать только две вещи, или мы сделали что-то не так, или что хуже, Вы на самом деле просто хотите поговорить. Да, мы понимаем, что не являемся пределом совершенства, и что бывают времена, когда вы недовольны нами и хотите заявить об этом. Понимаем, и для этого совсем не обязательно выслушивать часовую гневную лекцию о том, насколько мы никудышны. Ни один мужчина не захочет сидеть без дела, болтая с вами, как ваша подруга. НИКОГДА! Никогда. В нашу ДНК просто не встроена праздность, потягивание кофе и смахивание слезинок, как на собрании анонимных алкоголиков. Когда мужчины говорят, и особенно когда слушают, они делают это с определенной целью. Мы не изливаем душу. Мы просто хотим исправить ситуацию, нарушающую наше душевное равновесие. Мы понимаем, что это снова и снова расстраивает вас, потому что иногда... Вы хотите поделиться с нами наболевшим и узнать наше мнение, чтобы вас выслушали. Но послушайте, для этого и существуют ваши подруги. Вы рассказываете им о своих делах, они поддерживают вас, говоря всевозможные «да-да, дорогая» и «не говори, милая, я знаю», кивая и соглашаясь, и рассказывая собственные истории о том, как подобное произошло с ними, с другими женщинами в другие эпохи, А спустя несколько часов вы все встанете из-за стола, так ничего и не решив, но чувствуя себя явно лучше. Рассмотрим доказательства А. Вы. Только я пришла на работу, смотрю, к кофеварке идет Таня, и ты не поверишь, на ней такая же блузка, как у меня, подруга. Да ну, какая блузка? Вы. Голубая, та с оранжевым цветком. Помнишь, я купил ее в том магазине в другом конце города на распродаже? Подруга. А, та, за 29,99 доллара. Ты ее откопала в тот же день, когда я нашла себе туфли в магазине дальше по улице. Вы. Ну да. Я надевал ее на работу несколько недель назад, и она сделала мне комплимент. Значит, она съездила в наш магазин, купила такую же блузку и теперь носит ее на работу, представляешь? Ты знаешь, что я при этом чувствую? Подруга. Это ужасно. Как она смеет? Беседа может длиться часами, при этом вы будете перескакивать на массу других проблем, ничего общего не имеющих с исходной темой. Ровно 10 секунд такого разговора с мужчиной, и он поставит в нем точку. Вот доказательство Б. Вы. Только я пришла на работу, смотрю, к кофеварке идет Таня, и ты не поверишь, на ней такая же блузка, как у меня. Ваш мужчина. «Хм, неужели? Не надевай ее больше!» Как говорится, конец связи. В этом конкретном случае и во многих других подобных большего от нас добиться трудно. Нам все равно, как вы себя чувствовали, сидя в одной комнате с женщиной в такой же блузке. Нам кажется, что эта проблема уже устранена. Вы дом? Вы уже больше не смотрите на женщину в похожей блузке. И если вы не будете больше надевать такую блузку на работу, вам не придется снова сталкиваться с этой проблемой. Мы считаем, что проблема решена, и не о чем больше говорить. Нас, мужчин, не интересуют разговоры, нам важны дела. С самого нашего рождения нас учат защищать, заявлять и обеспечивать. Общение, забота, выслушивание проблем и попытка понять их без обязательного их решения, мальчиков этому просто не учат. Мы не позволяем мальчикам плакать, мы не спрашиваем их, что они чувствуют по тому или иному поводу, мы учим их не показывать ничего, кроме мужественности. Стоит мальчику упасть с велосипеда и потереть ушибленную коленку, как ему тут же говорят, чтобы он встал, отряхнулся и перестал хныкать, будь мужчиной требуем мы. Нет и речи о том, чтобы спросить его, что он чувствовал, когда упал. Никто не интересуется, страшно ли ему снова сесть на велосипед и еще раз прокатиться мы автоматически говорим ему, чтобы он забыл о падении, сел на велосипед и ехал, не падая. Теперь, когда он вырос и завязал отношения с женщиной, вы ждете, что тот же мальчик, которого учили молчать, станет мужчиной, который будет сидеть, слушать, общаться и заботиться о вас. Говорю вам, ваши ожидания напрасны. У женщин масса капризов и идей, И вы все ждете, что мы будем соглашаться с вами. А если нет, то это проблема. И вы говорите подругам, он не разговаривает со мной, и я не могу заставить его раскрыться. Но мы не раскрываемся. Заявляем, обеспечиваем и защищаем всю жизнь. Вот так, говорили нам, мужчина показывает свою любовь. И решение проблем жестко вписывается в категорию «обеспечивать». Конечно, обеспечивать это не только приносить деньги. Для нас обеспечивать это и устранять проблемы, и узнавать, что принесет радость всем. Ведь любой здравомыслящий мужчина знает, что когда мама довольна, все остальные тоже довольны. А когда вы довольны, мы получаем от этого удовольствие. Послушайте, если вы обращаетесь к своему мужчине с ситуацией, которую нужно исправить, а он не пытается этого сделать, это не ваш мужчина он вас не любит. Действуйте, я призываю вас убедиться в этом. Когда к вам подходит ваш мужчина, скажите ему, ты знаешь, мне не нравится кухня, от ее цвета меня просто воротит, шкафы не гармонируют с плитой, и я не могу здесь готовить. Если мужчина поддерживает вас, он без колебаний скажет, милая, какого цвета ты хочешь видеть эту кухню? Скажите ему, розовый, и посмотрите, не порозовеет ли к следующей субботе вся кухня, включая шкафы. Он поймет, что если вам не нравятся шкафы и стены, и то, как работает плита, вы будете приходить на эту кухню с поджатыми губами и звонить в службу доставки готовых обедов, потому что на кухне, которую вы терпеть не можете, вы просто не можете приготовить стейк и печеную картошку так, как хотите. А мы определенно не хотим этого, поэтому спешим в хозяйственный магазин, даже если у нас нет денег для полной перестройки, Мы найдем что-нибудь для шкафов, может, новые ручки и наждачку, много наждачки, чтобы стереть со шкафов ненавистный вам цвет и заново отполировать их. Мужчина, который действительно любит вас, тут же бросится делать это для вас, потому что где-то в глубине души ему представляется, как вы с улыбкой будете накрывать на стол и подавать вкусную еду на новой кухне, которую он переделает так, как вы хотите. О, будьте уверены! Мы хотим видеть вас счастливыми, но мы хотим видеть и отдачу от этого, милые дамы. Поймите это и не забывайте быть благодарными. Конечно, мы действуем, руководствуясь тем, что решение проблем не всегда актуально. Мы выходим из себя, потому что даже если, по нашему мнению, мы действуем абсолютно логично, наши женщины неизбежно отвечают эмоционально, что всегда вредит тому, что мы пытаемся сделать. Чаще всего, как нам кажется, вы руководствуетесь не логикой, а своим сиюминутным настроением. Вот прекрасный пример. Ваш мужчина ласкает вашу грудь, что делал и вчера, при этом с такой же нежностью и таким же способом, что и вчера, когда это доставляло вам неземное удовольствие. А сегодня вы смотрите на него с осуждением и говорите «мне неприятно». Теперь он совершенно сбит стулку, потому что «эй!» Если вы ласкаете его в определенном месте, и ему это понравилось вчера, то это понравится ему сегодня, и завтра, и послезавтра. Но с вами это не так. То, что вы любите, и то, как вы любите, по-видимому, меняется каждый день, а иногда и каждое мгновение, и это нелогично для нас. Нам этого не понять никогда. Если мы понимаем это правильно, отлично. Но порой мы понимаем это превратно. Причем, зачастую более неопытные из нас еще и усугубляют положение. Возьмем такую ситуацию. В комнату входит явно раздраженная женщина. Ее не слишком искушенный парень спрашивает, что случилось. Она отвечает, ничего. Потом этот дурак скажет, хорошо, супер, и разляжется со словами, черт возьми, ты видела, что я возбужден, и уходишь вот так, не позаботившись об этом. Да, этому балбесу еще многому нужно поучиться. Более опытный мужчина, тот, кто может разглядеть настроение своей дамы и распознать неладное, спросит ее, в чем дело, и сколько бы раз она ни говорила ничего, будет спрашивать снова и снова, пока она не выложит всю правду, хотя в глубине души он будет надеяться, что в действительности не произошло ничего страшного. А если и произошло, то он сможет исправить это, потому что не хочет видеть ее недовольной. Даже когда он видит, что она выговорилась, он будет давить на нее, пока вопрос полностью не прояснится, потому что он не может оставить это со словами «Вау, мне жаль, что так случилось». Он немедленно начнет решать проблему. Это не значит, что ваш разговор с мужчиной никогда не будет длиться более двух минут. Мы понимаем, что иногда мы оказываемся перед необходимостью идти на уступки в плане общения с вами, что время от времени нам все-таки придется излить душу и показать то, что происходит в нашей голове. Мы также знаем, что вы можете просто захотеть полежать у нас на руках, пообниматься и поболтать о пустяках. Мы способны и на это, это нелегко, но сделать можно. Мы знаем, что сидеть и слушать и даже поддерживать продолжительный разговор о ваших чувствах необходимо и неизбежно. Но не удивляйтесь тому, если такие разговоры будут очень редким явлением. Обстоятельно поговорить вы можете и со своими подругами. Мужчины просто хотят услышать проблему, а затем решить ее. Вопрос в поддержании нужного баланса, в обоюдном понимании того, что нужно другому партнеру, чтобы он мог почувствовать себя счастливым, а затем и предоставление этого хотя бы и отчасти так, чтобы в итоге оба чувствовали, что они состоят во взаимоотношениях друг с другом. Для мужчин это означает, что время от времени им, вероятно, придется сесть, успокоиться и просто выслушать. Для женщин было бы неплохо, если бы они уважали мужской кодекс, то, что мы слишком заняты поиском того, кто мы есть, чем нам заниматься и сколько мы сможем заработать, чтобы при этом еще тратить уйму времени на бессмысленные посиделки и размышления о вещах, которых мы не в состоянии изменить. Конечно, было бы неплохо, если бы женщины перестали начинать разговор словами «нам нужно поговорить». Как только вы произносите их, мы включаем внутреннюю защиту, инструменты валятся из рук, нас прошибает пот, и мы мысленно прокручиваем события прошлых недель, пытаясь вспомнить, что мы сделали неправильно, когда это произошло, и как это исправить, чтобы снова не попасть в переплет. На самом деле, я думаю, было бы неплохо, когда вам хочется выпустить пар. В начале разговора сказать что-то вроде «Дорогой, все в порядке, просто я хочу кое-кому кое-что сказать». Эта отличная вводная фраза позволяет нам расслабиться, не всходить на место для дачи свидетельских показаний, убрать свои инструменты и по решению проблем сесть и выслушать вас.